— возразил доктор. «Он ведь обещал, что вернется, и я пока склонен думать, что он сдержит слово. А сундуки — его собственность, и он волен делать с ними что угодно». «Он делает что ему угодно, не только со своими сундуками, но и с нашими деньгами», — проворчал Мэттьюс Мак. «Не в моих правилах видеть...» каждого встречного мошенника. Но на этот раз, сдается мне, нас оставили в дураках. Плакали наши денежки, господин доктор. Не торопитесь, мальчис, не торопитесь. Повторил Джон Толиту. Я все-таки надеюсь, что Блоссом вернется. Но если ваши подозрения оправдаются, то цирку придет конец. Но, прошу вас, не говорите никому ни слова. Не стоит беспокоить людей понапрасну, пока мы ничего не знаем наверняка. Оседлайте потихоньку лошадь и поезжайте в Манчестер господину Белами, Спросите его от моего имени, неизвестно ли ему, что случилось с Блоссомом. И поскорее возвращайтесь с ответом. Можете вы сделать это для меня? Конечно, господин доктор. Согласился Мэти Смак. Но я уверен, что господину Белами известно не больше, чем нам. Готов дать голову на отсечение, что негодяй уже катит в почтовой карете к Ливерпулю, чтобы первым же судном отплыть за границу. Мэтьюс Мак ушел седлать лошадь. Оскали, слышавший весь разговор, отправился с новостью своим друзьям. Он вбежал в фургон, Стихнул в себя капли воды и громко залавил. «Вы слышали, слышали?» Боссом дал дёру. «Господи!» Глухо ухнула сова. «С нашими деньгами!» «А, да, конечно, с деньгами!» «Вот полный мошенник! Вор, вор!» — рычал оскальник. Доктору причиталось столько, что можно было бы до конца жизни не беспокоиться о деньгах. «Так я и знала, так и знала!» Разрыдалась кряки и в отчаянии захлопала крыльями. «С самого начала чуяло мое сердце, что блоссом нас надует. Теперь у него денег куры не клюет». Вы потратили последние гроши, чтобы оплатить его счета. Подумаешь, деньги. Презрительно скривил пяточок руки. Ну и что с того, что Глоссом сбежал? Нам без него будет даже лучше. Наконец-то мы избавились от мошенника. Теперь у нас будет настоящий цирк. Цирк доктора Долитла. «Ты бы хоть подумал, прежде чем говорить!» Накинулся на поросенка кряки. «Как можно содержать цирк без гроша в кармане? На что доктор купит еду для животных и для тебя тоже? Поставщикам за сено плати, Мэрии за землю плати, Служителям плати. Тут каждый день потребуется не одна сотня шиллингов. К тому же, как на грех, дождь никак не кончается» нам пока на представление не пришел ни один зритель. Чему же ты так попросяще радуешься? Тем временем доктор Долитл стоял один в пустом фургоне Блоссома и смотрел, как пузыри бегут по грязным лужам. Потом он беспомощно опустился на старый ящик, достал из кармана любимую трубку и закурил и дела вынимал часы, И в бровь смотрел, как стрелки невымолимо бегут вперед.